Глава 6 Аксель. 19 октября 1999 года. Центральное управление полиции. Новый Треверберг. Архив. Цокольный этаж. Аксель ненавидел архив. И не потому, что смотрителей тут подбирали по принципу «чем сварливее, старее и наглее, тем лучше», но и потому, что здесь он физически ощущал, как на него давит толща земли и этажей, чужой жизни и проблем. Его будто запирали в гробнице, из которой единственным выходом оставался вход, а там сидела Цербериха, мимо которой не пробраться. Архив хранил в себе такие мерзости этого города, что окунаться в них не хотелось категорически. Единственное, что радовало, его начали оцифровывать, но не закончили. А это означало, что дела предстоит перебирать частично с помощью компьютера и ассистента, но лучше в одиночку, чем с таким ассистентом, частично вручную. Картотеку, впрочем, в базу данных занесли. Работало это все странно. Было не совсем надежно, но обещало упростить жизнь. Когда-нибудь в перспективе, но явно не сейчас. Прежде чем закрыться в архиве, Аксель пообедал, выкурил последнюю сигарету и поймал себе на мысли, что с этим делом он слишком много курит. Так много, что плавать стало сложнее, а в груди появилось постоянное ощущение приближающегося кашля еще раз просмотрел свои записи. У него были две основные черты почерка убийцы. Девушек он обжигал, но посмертно. Над мужчинами издевался при жизни, отрубая им половые органы, кисти рук и вырезая глаза. По меньшей мере, в двух случаях было именно так. И смерть от закачки крови в область сердца. Такого извращения даже Грин, повидавший на своем веку военного и полицейского, всякое не ожидал. При этом, если бы что-то подобное всплыло раньше, скорее всего, Аксель бы узнал. Если Марк прав и инквизитор молод, значит, убивает он максимум лет 14. А это значит, что все на виду, близко. И именно поэтому могло быть упущено им. Для начала он решил разобраться с девушками. Смотритель архива, он не запомнил имя этой старой Карги, сидела у стойки регистрации и читала «Сияние» Стивена Кинга. При условии, что Морг находился буквально напротив, выбор книги странный. На мгновение Аксель ее даже зауважал. Сам он не стремился к подобной литературе, но зато с удовольствием прочитал «Зеленую милю». Грин включил компьютер и с тоской посмотрел на длинные пластиковые коробы, в которых находилась картотека архива. После долгих споров дела распределили по годам. Внутри годов классификацию выбрали по типам убийств, И соответственно, отделом. Таким образом, можно сразу исключить бытовые, самоубийства и все, что связано с бандитскими разборками и наркотиками. Ему придется просмотреть все дела убойного, отдела по особо тяжким и отдела нравов. Черт возьми! Он зашел в программу картотеки в компьютере, открыл дела отдела нравов и попытался добавить фильтр сожжения. Перепробовал несколько слов от пироманта до огонь и пламя но программа не работала. Вернее, работала, но результат выдавала странный. Что-то там глючило, и она вывела все дела, где фигурировали красная помада, красное платье. В другой ситуации Аксель бы рассмеялся, но сейчас задумался, какое бы определение скормить противному компьютеру, чтобы он понял, что от него хотят. За последние 15 лет через отдел нравов прошло более тысячи дел – «Даже если потратит на изучение каждого всего пару минут, он пропал». «Не получается, да?» Старая корга обладала на удивление мелодичным голосом. Грин поднял на нее глаза. «Что ищешь, детектив? Я хранитель архива. У меня доступ ко всем делам», – добавила она, глядя на него поверх очков, видя, что он замялся. Аксель выпрямился. Пришла мысль, что нужно встать, когда пожилая женщина стоит рядом Но он запихал ее подальше и откинулся на спинку стула, чтобы заглянуть в лицо. Вблизи она уже не была похожа на коргу. Лет 55, ухоженная кожа, легкий, чуть заметный макияж. Волосы собраны в строгий пучок, как у большинства женщин, бывших полицейских. Оперативниц, которые слишком хорошо знали, что неряшливость в прическе может привести к ужасным последствиям. Если преступник схватит тебя за волосы, Пучок минимизировал такую возможность. Ну или можно постричься, как мальчишка. Но это не каждый подходило. Аксель опустил глаза на бейджик. Катарина Куга. Он увидел портрет молодой и прекрасной Катарины Куга на доске почета. И правда оперативница. Аксель встал. Взял свободный стул, поставил его рядом с рабочим столом и жестом предложил женщине сесть. Она рассмеялась, весело и жизнерадостно. «Знаю я вас, молодых детективов. Прошло 30 лет, как я работаю в полиции, а вы не меняетесь. Не смотрите на обслуживающий персонал, не смотрите ни на кого, кроме криминалистов, потому что они могут быть полезны в моменте. И не уважаете старость. Но я еще не стара, детектив Грин, и могу вам помочь в вашем деле. Я сменила должность, но Старсгард сохранил мой уровень доступа. За выслугу лет и позволила остаться здесь. Аксель улыбнулся с неожиданным для самого себя смущением. Он не понимал, почему сначала эта женщина его отталкивала до такой степени, что он прозвал ее старой коргой, а сейчас вызывала искреннюю симпатию. Она ловко заняла место перед компьютером. Неожиданно длинные гибкие пальцы, без украшений, но с хорошим маникюром забегали по громоздкой клавиатуре, которая со стороны выглядела так, будто откликается только на удары молотка. И никак не меньше. Когда формировали базу данных для архива, не учли несколько моментов. Сейчас очередная команда очередного нового подрядчика. За пять лет Старсгард сменил пять команд, и все лоханулись с разработкой. Пытается внедрить признаки дел, чтобы сделать толковый поиск, но у них не получается. Они пришли к шефу со словами Да тут просто надо все с нуля написать. Фигня, вопрос, миллион долларов, полгода и все будет. Шеф их послал и заставил разбираться в чужом детище, вот они и тупят. Но при этом есть несколько обходных путей. Например, я заметила, что если вбивать ключевые слова не в основной поиск, а в поиск по критерию, ловкими движениями она вывела на экран необходимое меню, то кот это как-то считывает. Что ты искал? Огонь. «Сожжение. обжог трупа». «Ясно». Ее голос не дрогнул. Но Грин почувствовал, что Катарина на мгновение растеряла свою уверенность. «Вы что-то знаете об этом?» «У меня...» «Вы находили девушку, которую обожгли?» Женщина убрала руки с клавиатуры и посмотрела на детектива так, будто увидела привидение. Она сняла очки, протерла глаза, смахнув несуществующую слезу откинулась на спинку неудобного стула и посмотрела на стеллажи, которые занимали все двухсотметровое помещение. «Десять лет назад я нашла девушку в заброшенном доме. Ее уложили на стол, сложили руки на груди и подожгли. Огонь уничтожил кожный покров с лицевой части туловища, но не тронул ту, которая примыкала к столу. Как будто он использовал горелку. Или она?» Мы так и не поняли, что случилось. Улик не было, и личность жертвы установить не удалось. По спине Акселя пробежал холодок. «Это дело есть в базе?» Она покачала головой. «Этого нет, потому что личность жертвы не установлена. Мы успели занести только те, где она есть. А почему? Что происходит?» Я слышала об Инквизиторе, но... Ее глаза распахнулись. «Вы ищете дела с похожим почерком?» «У нас четыре трупа. Две девушки, двое мужчин. Девушки обожжены. Причем первая полностью. Ее подожгли, как средневековую ведьму. А вторая частично. Чтобы мы точно установили ее личность. Саманта Бельмонт». «Саманта Бельмонт». «А две другие жертвы? Мужчины?» «Отчимы», кивнул Грин. «С ними поступили менее милосердно». «Я хочу помочь», – слишком поспешно, по мнению Акселя, сказала она. В архиве повисла тягучая, как мед, тишина. Взгляды бывшей оперативницы и детектива встретились. Грину не нравились совпадения и неожиданная готовность левых сотрудников управления помочь в деле. Инстинктивно он стремился сохранить свою маленькую команду и не позволить постороннему узнать то, что можно обернуть против следствия. Скорее всего, Куга просто засиделась в архиве и вспыхнувшая настороженность следствие военного прошлого. Потратив несколько мгновений на сомнения, детектив подумал, что может привлечь ее к поиску дел. Почему, собственно, нет? Аксель молча протянул руку. Женщина ее пожала. «Помогите», – устно закрепил жестон. «Нам нужны обожженные девушки. Радиус 15 лет». А далее нам нужны мужчины, у которых вырезали глаза, отпиливали запястья и половые органы. Или что-то из этого. Не уверена, что преступник сразу сформировал схему. В приоритете те дела, где в одной семье убивали двоих. Дочь отчима или отца. И те, где личности не установлены. Катарина нахмурилась. Под последнее определение подходит слишком много дел. Именно поэтому я здесь, сказал Грин. «Стажеру такую фильтрацию не доверишь я посылал к вам Дженкинса, но он пришел с пустыми руками но ну, он пытался ковырялся в делах но со мной информации не поделился и я так и не поняла что он ищет тут многие шастуют со вздохом продолжила катарина что мне к каждому лезть со своей помощью тут все думают что старухи просто скучно и хочется поговорить акселю на мгновение стало стыдно не считаю вас старухой «А я тебя молодым идиотом не считаю», – улыбнулась оперативница. Зубы у нее были неожиданно ровные и белые и контрастировали с седыми волосами и очками, спущенными на кончик носа. «Но мы тут не для того, чтобы обмениваться комплиментами. Да и ты вряд ли из тех, кто заглядывается на дам постарше. Поэтому приступим к работе». «Давайте я для начала привезу кофе». «Вы пьете кофе?» – она кивнула. Хорошо. «Поезжай за кофе. Я люблю латте из кофейного дома. Девушка-бариста там гений». Грин улыбнулся. «Да, я мигом», — сказал он и, вскочив, взял куртку. Катарина Куга отвернулась к компьютеру, взяла блокнот из стопки на краю стола, остро отточенный карандаш и выписала себе ключевые слова поиска и даты, чтобы не забыть. Грину понравилась ее педантичность. Да и что еще можно ожидать от полицейского старой школы? В 70-х в Треверберге происходило всякое. В этом городе всегда процветала преступность. Здесь жили настоящие психи, о которых буквально рассказывали легенды и личности которых препарировали на курсах по профайлингу ФБР, Интерпола и местной академии. Царство Карлина. До кофейни Грин дошел за 10 минут. Можно было и доехать, но два стакана он бы не увез оставить их в специальные подставки в кофр не хотелось. Да и после подвала архива он хотел подышать свежим воздухом. В очереди перед ним стояли два человека. Он рассеянно оглядывал уютное и маленькое помещение, витрину с выпечкой. Аромат кофе сводил с ума. Здесь было в четыре раза дороже, чем в кофейном аппарате, и в два раза дороже, чем в столовой на территории управления. Но ты не станешь экономить, попробовав настоящий кофе. Он озвучил заказ и замер, любуясь тем, как бариста рыжеволосая молодая женщина по имени Энн Лирна с тонкой кожей и пронзительными зелеными глазами занялась его приготовлением, негромко напивая себе под нос. Она была ладная и милая, пронизанная ароматом выпечки и уюта. «Спасибо», — сказал он, расплатившись. бездачи. Девушка улыбнулась. «Спасибо, детектив». Аксель задержался на мгновение, чтобы полюбоваться тем, как она обслуживает следующего клиента. И с улыбкой вернулся в управление. Передал стаканчик с кофе Катарине и сел рядом с ней. Куга с наслаждением сделала крупный глоток. Запрокинула голову, позволяя себе погрузиться во вкус молочного напитка. Улыбнулась и выдохнув заговорила. Я успела найти восемь предварительно подходящих трупов. Мужчина и женщины." начиная с 1988 года. Может быть, притянуто за уши, но мы с вами обсудим все детально. Свою безымянную мученицу вписала. Катарина ткнула пальцем в трижды обведенную строку в общем списке жертв. Тайра Тувински, 19 лет, 1988 год. Наркоманка. Списали на передоз, а тотальный ожог тела на случайность. Грин подумал о том, что совершенно забыл, что девушка, пережившая насилие, может стать наркоманкой. А это значит, он изначально исключил бы этот труп. Дело закрыли почти сразу. Всем казалось, ловить нечего. Это видно по отчету. Куга протянула ему до жути тонкую папку. По толщине дела всегда становилось понятно, как команда к нему отнеслась. Тут невооруженным взглядом были видны пренебрежения, И желание перейти к чему-то более интересному. Жаль, за строчками отчета всегда скрываются чьи-то жизни. Надо себе об этом напоминать почаще. Морган Тувинский, 55 лет, мужчина. Руки на месте, но на глазах химический ожог. А член удален? Продолжила Катарина. Да, фамилия одна. Он ее отчим. Я уже позвонила в городской архив. Ох, они и ругались. «Под конец рабочего дня заставляю работать, но скоро будет информация по тому, когда он женился на ее матери и что у них там вообще происходило. И жива ли мать?» «Шикарно!» – проговорил Грин только для того, чтобы что-то сказать. Он неторопливо пил кофе и наслаждался рассказом бывшей оперативницы, с легкой тоской думая о том, как ему не хватает подобного человека в команде. «Нет, у него не слабая команда», но в ней не было оперативников. На задержание Грин приглашал кого-то из ребят, но не держал их на брифингах и планерках. Не подпускал к логике расследования. Может, это ошибка? Куге тонко улыбнулась. Потом идет моя безымянная жертва. Папка с делом? Вот. Значительно толще папка, даже несмотря на то, что идентифицировать девушку не удалось. Потом Дарси Сарсев, 20 лет. 1991 год. Найдена в старом сарае на окраине. Нашла соседская собака. Привязана к столбу посреди сарая, обнажена. Обожжена частично. В отчете указано, что тоже использовалась газовая горелка. Только вот тогда никому даже в голову не пришло, что это может быть серией. Одна лежала, другая стояла. Ну и что, что огонь. Короче, в полиции часто работают невнимательные идиоты. Мужских пару двух этих девочек я не обнаружила, но почти уверена, что они есть. Просто, может быть, их отчимы были настолько нехорошими людьми, что их пропажу никто не обнаружил, а трупы где-то там, где их не так просто найти. Проверим и посадим людей искать связи. Глаза Катарины сверкнули за очками. Далее Мелоди и Аскальд Сноу. Мелоди, 19 лет, второй год. Аскальд, 39 лет, 1993 год, и падчерица. Убиты с разницей в год. В деле Аскальда сказано, что он был на заработках в Великобритании. Вернулся после полугодовой вахты и попал в лапы убийцы. Списали на разбой. Самое интересное, последнее. Андреа Арах и Амин Арво. 22 и 45 соответственно. 1997 год. Обоих нашли в машине, сгоревшей машине. Тела очень сильно пострадали, поэтому неясно, что было с глазами и членом. Но у мужчины ампутированы кисти. За убийство посадили брата мистера Арво по имени Маркус. Сейчас он отбывает наказание в Тривербергской тюрьме строгого режима. Но важно другое. Всю дорогу он кричал о своей невиновности. У него даже... Наметки на алиби были. Но прокурор смог убедить присяжных в его виновности. Аксель допил кофе и выбросил пустой стаканчик в мусорное ведро. «Вы просто моя спасительница. Не хотите присоединиться к расследованию?» «Очень хочу. Извините, что отвлекаю». Аксель и Катарина синхронно обернулись. В дверях архива стояла Джейн. Она выглядела уставшей. Впервые с момента последней встречи Ее совершенно лишнего признания Аксель почувствовал, что рад ее видеть. А еще она была чем-то похожа на эту девочку из кофейни. Родственники? Вряд ли. У Джейн не было родственников в этом городе. Что-то случилось? Мне нужно с тобой поговорить. Отпустишь его со мной, Катарина? Уже поздно. Забирай своего красавчика. Неожиданно легко согласилась хранительница архива. Но детектив Грин... Ты предложила, я согласилась. Когда вернешься в рабочий настрой, не забудь. Во время этого дела я в твоей команде.